6.2. Почему Христос с учениками ел Пасху в четверг, хотя считается, что она наступила в субботу? Вспомним знаменитый круглый дендерский зодиак. Смотри рисунок 12. Рисунок 12. Прорисовка зодиака Осириса Христа, круглого дендерского зодиака. Зодиак этот был обнаружен на потолке одного из помещений, древнеегипетского Дендерского храма, расположенного сравнительно недалеко от долины царей. Впоследствии он был перевезён во Францию и сегодня находится в музее Лувра. С помощью астрономических символов здесь записана дата первого дня Иудейской Пасхи, во время которой был распят Христос 20 марта 1185 года. Его часто называют зодиаком Осириса, то есть, как мы теперь понимаем, зодиаком Христа. И действительно, он несет в себе дату первого дня иудейской пасхальной седмицы, во время которой был распят Христос, утро 20 марта 1185 года. Смотри наши книги «Новая хронология Египта» и «Царь славян». Таким образом, это действительно зодиак Христа. С его помощью сразу же разрешается знаменитое противоречие между показаниями трех евангелистов-синоптиков, то есть Матфея, Марка и Луки, и словами четвертого евангелиста Иоанна. Речь идет о времени наступления Иудейской Пасхи при распятии Христа. Синоптики говорят, что тайной вечеря, на которой Христос учениками ел Пасху, была в четверг, за день до распятия Христа. Значит, ко времени распятия иудейская Пасха уже наступила. Однако евангелист Иоанн пишет, что Пасха была в субботу, уже после распятия Христа. В фундаментальном исследовании Библии начала XX века толковая Библия или комментарии на все книги Святого Писания Ветхого и Нового Завета по этому поводу растеряно говорится следующее. Этот стих Матфея и параллели к нему имеется в виду утверждение, что Пасха была отпразднована Христом уже в четверг. Смотри «Евангелие от Матфея», глава 26, стих 17. «Евангелие от Марка», глава 14, стих 12. «Евангелие от Луки», глава 27, стих 7-9. Примечание автора. Дали повод для возникновения огромной литературы. Появилось немало статей и сочинений о последней пасхальной вечере Христа. Но результаты до сих пор неудовлетворительны. Рассматриваемый предмет, писал профессор Глубаковский в 1893 году, доселе сели остается тяжелым научным крестом, надписи которого не нашли в себе даже и приблизительного дешифрования. «При настоящем состоянии этого вопроса мы можем признаться только в своем неведении», писал английский ученый Садны через 13 лет после того, в 1906 году. Смотри том 3, страница 407 указанного издания. Надо ли говорить, что библеистика до сих пор ни на шаг не продвинулась в разрешении этой труднейшей задачи? Однако новая хронология легко разрешает данное противоречие. Обратимся к нашим датировкам. 20 марта 1185 года была среда. Современные астрономические расчеты показывают, что накануне 19 марта наступила старинная Иудейская Пасха или 14-я Луна, то есть 14-й день после появления на небе молодого месяца, Заметим в скобках, что современная Иудейская Пасха вычисляется немного по-другому. Следовательно, в 1185 году Иудейская Пасха – главный праздник древней царской династии, вероятно, связанный с ее исходом из Египта на Босфор, должна была начаться приблизительно 19 марта, во вторник. Приблизительно, поскольку фазы Луны в древности определяли, глядя на небо и могли немного ошибиться. Кроме того, сутки в древности начинались не в полночь, как сегодня, а с заходом солнца, поэтому всю ночь причисляли к следующему дню. Все это могло привести к возможным колебаниям в определении дня полнолуния на сутки-двое. В итоге, первым днем Иудейской Пасхи в 1185 году мог быть понедельник, 18 марта, вторник, 19 марта. Среда, 20 марта, или четверг, 21 марта. Согласно зодиаку, Осириса Пасха, скорее всего, была назначена на среду, 20 марта 1185 года. Тайная вечеря, пасхальный обед Христа и его учеников, согласно Евангелиям, состоялся в четверг, то есть на следующий день. на лицо идеальное соответствие с астрономической обстановкой 1185 года. Но как бы со словами евангелиста Иоанна. Здесь тоже нет никакого противоречия. Просто надо читать не современный перевод Евангелий, а старые, желательно церковнославянские переводы, поскольку именно они доносят до нас наиболее древнюю традицию. Кажущиеся противоречие основано на неточном современном переводе Евангелия от Иоанна, которым сказано, «Тогда была пятница перед Пасхою» Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 13. Отсюда делается вывод, что раз пятница была перед Пасхою, значит, первым днем Пасхи был следующий день суббота. Почему же тогда Христос учениками праздновал Пасху уже в четверг? Однако, обратившись, скажем, к церковно-славянскому Евангелию Московской Печати 1651 года, мы видим там совсем другие слова. «Беже пяток пасце», пишет Иоанн о дне распятия Христа. На современном русском языке это значит «был пяток Пасхи» или «был пасхальный пяток». Из Библии хорошо известно, что Иудейская Пасха праздновалась в течение семи дней, подобно тому, как и в наши дни православная Пасха празднуется семь дней на протяжении Светлой Седмицы. Следовательно, раз Иудейская Пасха начиналась в 1185 году в среду 20 марта или около того, то Пасхальная Пятница приходилась на 22 марта, Пасхальная Суббота на 23 марта, Пасхальное Воскресенье на 24 марта но тогда становятся совершенно ясными слова Иоанна. Он пишет о том, что день распятия Христа был пасхальной пятницей, а пасхальную субботу на следующий день после распятия Христа он называет Великим Днем, поскольку суббота почиталась сама по себе, а тем более пасхальная. Это вовсе не означает, что Пасха наступила в субботу. В итоге получаем картину, идеально соответствующую как синоптикам, так евангелисту Иоанну. Мнимое противоречие между ними возникло лишь из-за ошибок библиистов Во вторник, 19 марта 1185 года, наступает 14-й день пасхального лунного месяца, 14-я луна. В среду, 20 марта, назначен первый день Иудейской Пасхи, 15-я луна четверг, 21 марта 1185 года, происходит пасхальный обед Христа и апостолов. Тайная вечеря. В тот же день Христа хватают и бросают в темницу. 16-я луна. В пятницу, 22 марта 1185 года, на 17-ю луну, Христа распинают, и Он умирает. В воскресенье, 24 марта, С 1185 года на 19 луну Христос воскресает. Кстати, именно такую картину мы видим в описаниях Плутарха. В 17-й день лунного месяца исполняются скорбные обряды об убитом Осирисе, а в 19-й день лунного месяца Осирис находится, то есть воскресает. В своей работе «Осирис и Исида» Плутарх пишет, Жрецы исполняют мрачные обряды в знак скорби о богине, выставляют позолоченную корову, окутанную черным льняным полотном. Они считают корову подобием Исиды и землей. И это продолжается четыре дня подряд, начиная с семнадцатого дня месяца. На девятнадцатую ночь, процессия спускается к морю, жрецы и столисты несут священный ларь, имеющий внутри золотой ковчег, которые они, зачерпнув, наливают пресной воды. И поднимается крик окружающих, что «Найден Осирис!».